Еще не была подписана капитуляция в Карлсхорсте, но все уже понимали, что конец близок, что скоро-скоро умолкнут пушки, и великое испытание, начавшееся четыре года назад, будет завершено. Наша история, начавшаяся в поезде, шедшем из Бреста, продолжалась на следующий день в Москве. Москва светилась и переливалась целым океаном выпущенных на волю огней, добрых огней мира, победивших затемнение военных ночей. Удивительно хороша была торжествующая столица в этот незабываемый вечер. Миллионы людей радовались, ждали, встречались, Кончились разлуки, и близился тот заветный час свидания, о котором говорили в ту пору с чуть грустной улыбкой в шесть часов вечера после войны. Оживление царило в этот день и в квартире начальника кафедры военно-политической академии генерала Толмачева. Долгое время почти пустая, она внезапно наполнилась людьми. Здесь поселились на несколько дней Мария Сергеевна Агеева и ее сына Леша, которого за степенность и солидность характера окружающие называли Петровичем. А сегодня вернулась племянница Толмачева Лена. Сейчас Лены в комнате нет. Хозяин квартиры Алексей Матвеевич Толмачев говорит по телефону. Да? Да? Да, встала. Нет, к сожалению, не может. Купается. Ну, еще бы, еще бы. Ага. Ну что ж, будем рады. Петрович. Петрович. Ну ты куда ж скрылся-то? А я ведь не знаю, может, это секретный разговор. Ну да, я из дома секретных разговоров не веду. Можешь смело присутствовать. Вот интересно все-таки, Алексей Матвеевич. Вот эта каска! Ведь какой-то немецкий солдат ее носил, а теперь она лежит здесь. Да, видишь, у вещей, как и у людей, своя участь. Угу. Вот в городе, где мы жили, моему другу Соколову, отец привез в подарок автомат. Ну да, так уж и автомат. Да, испорченный, правда. Но он все равно бежал с ним на фронт. Его поймали, правда. А сам ты часом не бегал на передовую? Нет, без меня бы матери был бы зарез. Ты ей помогал? Конечно, Алексей Матвеевич, ведь она же целый день на заводе, сама бы с хозяйством не справилась бы. А потом у нас был небольшой огород, а он тоже много забот требовал. А этот огород для нас был все. На рынке-то можно было кое-что достать, цены были очень высокие. Да, разумеется, я понимаю. Алексей Матвеевич, а с каких лет разрешается быть генералом? Как тебе сказать? Точного указания нет, но обычно генералы уже не молодые люди. Не молодые? Опять ты здесь? Но ведь вот Нет, Нет, нет, нет, ничего предосудительного он не совершил. Я попросил его зайти, и он, естественно, зашел. Вот мы сидим здесь с ним, беседуем. Алексей Матвеевич, мне сейчас сказали, что на той неделе отремонтируют. Ага. ну что ж, очень хорошо. Когда отремонтируют, тогда и подниметесь к себе на шестой этаж. В настоящее время жить у вас невозможно. Ни вам, ни Петровичу. Так что придется потерпеть здесь. Так ведь вот к вам Вленочка, Леночка, то есть Елена Григорьевна приехала. Ну, приехала. Ну, что ж мне ее теперь назад отослать, что ли? Да вы разве ее не знали? Она же здесь жила, когда училась в институте. Я ее на лестнице иногда видела. Теперь познакомимся. Ничего страшного, не так Честное слово, Мария Сергеевна, все это не заслуживает разговора. Алексей Матвеевич, но ведь нас же как-никак двое. Ну, двое. Приедет муж, будет трое. Кстати, что он вам сообщает в последнем письме? Должны выписать вот-вот. Рано в хорошем состоянии. Ждите, мол, скоро прибуду. Алеша! Алешечка! О, племянница зовет. Ну что, я тут. Посторонних мужчин нет? Есть еще один мужчина, но свой. Ну, вставай, вставай, сыночек, вставай. Куда же вы заспешили? Да у нас еще дела не все переделаны. Пойдем, пойдем. Алеша! Вот дьявол! Ну, до того сильна дисциплина в крови, что неудобно называть генерала Алешей. Ну, а как же тебе меня звать? Дядечка, что ли? Так еще хуже. Оставим Алешу. И вообще каждому человеку нужно, чтобы кто-нибудь звал его по имени. А иначе он начинает казаться себе очень важным. Или очень старым. Вот что, звонила Лилия Петровна, хочет тебя повидать. Что? Она звонила сюда? Она была здесь однажды. Да ты, ты что, ты ее принял? Ну, принимают президенты. Она пришла, я был дома, вот и все. Ну как ты мог? Солдат, мужчина, сталинградец. Нет, этому просто нет названия. Ты впустил в свой дом предателя. Она тебя предала эту тварь? Ну ты причесывайся, причесывайся. Распалилась. Ушла от тебя к этому ничтожеству, к этому стервецу. Уехала с ним в эвакуацию. Он умер, Лена. Да, подхватил какой-то особый помос и отдал концы. Ну, теперь она вернулась, что ей нужно. Думаю, что ничего. Не верю. Черт, сломала зубец. Ну вот что. Она сейчас придет. Час не лех. Я прошу тебя быть с ней корректной. Она уже не та, что была. Ты увидишь. В сущности, одинокое существо. Хорошо. Молчу. Прости, если что сказал не так. Ко мне должны прийти друзья. Кого ты ждешь? Веру, Нину. И более никого. Может быть, придет еще один офицер. Текс! Ничего не текс. Ну а что же это такое? Ну, все тебе нужно знать. Ну а как? Я кажется, дядя. И солидный дядя. Все-таки генерал. Что это он? Может быть. А вот сейчас увидим. Здравствуйте. Входите, входите. Слушай, Лен. Он уже с вещами? Что за чушь? Да ну честное слово. Ну что же вы, входите, входите. Виноват, товарищ генерал. Здравствуйте. Здравствуйте. Так вот он какой. Да нет же, мы ехали вместе. Вы искали меня? Мне тут сказали, Агеева Мария Сергеевна у вас находится. Подождите, так вы Агеев так точно? Вот откуда я вас знала. Точно. Так что же вы проходите, жена вас ждет и сын. Все ждут, до детской дней вам придется пожить у нас. Что вы, товарищ генерал, это невозможно. То есть, как это невозможно? Невозможно быть в двух местах одновременно. Невозможно жить в вашей комнате. у нас как раз очень ну, возможно. Как-нибудь перекрутимся недельку. Что ж вас стеснять, товарищ генерал? Лена, эти геевы меня уморят. Только что жена кончила, теперь муж начинает. У вас, товарищ генерал, кроме нас дел хватает? Спасибо, конечно, товарищ генерал. Слушайте, что это вы на каждом слове? Генерал, генерал. Я же сам знаю, что генерал. Он странный человек, нет? Ну что из того, что я генерал? Что же у меня пасть, что ли, вместо рта? Что вы, товарищ генерал? Ну, одним словом, прекратить препирательство. Слушаюсь, товарищ генерал. Ну, поздравляю. Петя! Папка. Ну вот, встречайтесь. Ну, Здравствуйте. Петю! <смех> да, вытянулся. Ой. Ой! Его у нас все хвалят. И Алексей Матвеевич, и Елена Григорьевна, все. Ой. Мы с ней одним поездом прибыли. Она не говорил тебе? Нет, она ведь только два часа как дома. А ты где ж был? Товарищу дорогу показал. Первый раз в Москве. Потом пока дознался, где ты. Ой, а мы приехали. А у нас там полный разор. Ой. Мы ведь позавчера приехали. Я так подумал, что позавчера. Па, ты насовсем? совсем. Ой, лицо у тебя какое, Петя. Лицом почернел, зато волосом побелел. Ой, Петечка. Все, все, все, Маш, все, успокойся. Ой, да я так. Ну, где ты тут находишься, идем. А то стали серить комнату. <гас> стой, стой, погоди. Господи, ведь там уже не прибраны и сама-то я. Ведь только сейчас костынку гладила. Погоди, я сейчас. Папка. <связь> <связь> Папа, Папа, почему наград-то не носишь? А вот война кончится, надену. <связь> ну-ка, покажись. Ну? Как жилось-то? Скучал без меня? Да ясное дело, скучал. <смех> Учился-то хорошо. Двойки редко были. А все-таки были? Что, безобразничал поди? Ой, да мне некогда было безобразничать. Па, а ты Алексей Матвеевич раньше знал, да? Кого? Да Алексей Матвеевич. Ты про товарища генерала? Ну как знал? Друг другу в гости не ходили. Ты вот что. Ты смотри тут не шуми. Да я не шумлю. И глаза ему не шибко мозоль. Товарищ генерал человек занятой, работает, думает. И как следует тебя видит. Да я как следует. А он наоборот очень любит со мной разговаривать. Да ну папа какой-то. Какой? Вот ведь распустил тебя мать. Никуда она меня не распускала. И она вообще молодец. Рядом с нами жила жена одного полковника. У нее аттестат-то не такой, как у нас. А ты бы поглядел, то ревет, то пластинки крутит. Ну, милости Господи. прошу. Господи, зову, как будто бы я хозяйка здесь. Ну, что ж делать, пойдем. Ах, весь дом людям перевернули. Верно, за Агеевыми не закрыли. Здравствуй, Лилия, не могу поцеловать весь рот в кефире. Ну, после, после, пей на здоровье. Ну, а смотреть на тебя можно? Похудела, возмужала, много пришлось пережить. Да, годы не красят. А почему ты пьешь прямо из бутылки? Стал настоящим солдатом. Ну, а я? Как ты меня находишь? Я уже старая женщина, да? Или еще ничего? Ничего. <с> Боже мой, даже не верится, кончается война. Ты только подумай, жизнь пойдет по-прежнему, все будет по-прежнему. Надеюсь, не все. Да, ты права, но не в этом дело. Лишь бы оно остановилось, это прожорливое чудовище. Сколько оно горе нам всем принесло. Вот и я, ты ведь знаешь, три года прошло. Да, три года. Я не была с ним счастлива. Правда, сейчас тоже не имеет значения. Да, конечно. Да. Я уже много лет не была счастлива. Я вижу, ты меня осуждаешь. Меня осуждают все, но я свой самый строгий судья. Алексей Матвеевич постарел, много работает и по существу не видит забот. Тебя здесь не было, да и все равно ты молода, у тебя своя жизнь. Слушай, Лиля, оставим это, я тебе не союзник. Ты говоришь так, как будто бы я тебя в заговор вовлекаю. Ну какие к шуту мы с тобой дипломаты? Мне лично этот манеж надоел. Ты огрубела за это время. Может быть. И очерствела. Может быть. Прежде ты была иной. А, здравствуй, Лиля. Здравствуй, Алеша. Ну, мне нужно еще навести на себя глянец. Ты меня извини. Ждет друзей. Меня она встретила, как врага. Ах, садись. Спасибо, не хочется. Мне жаль, что Лена не сдержана. Это нехорошо. А пусть лучше так. Ты так даже ненависти меня не удостоил. Ну, Мне было кого ненавидеть в эти годы. Да, верно. Стоит ли мельчить такое чувство? А признайся откровенно, ты хоть мечтал об этом часе? Встретить меня вот таким переболевшим, недоступным волнению? Мечтал, должно быть. Ты, как всегда, откровенен. У меня такая растерянность в душе. Это они. А может быть он? А вот увидим. Ну что, да ну не смущайся так, возьми себя в руки. Здравствуйте, товарищ генерал. Костромин! Андрюш! Здравствуйте, Алексей Матвеевич. Рад. Здравствуйте. Лена, и ты мне не сказала, что познакомилась с Костроминым? А я готовила тебе сюрприз. Вот мы снова встретились. Товарищ майор, я исключительно счастлива. Так вот он кто. Лена, я тебе аплодирую. Приятней гости не может быть. И ты, Андрюша, не знал, что Лена моя племянница? Нет. Алеша, остановись, это не тот. Не тот? Собственно, я что-то не понял. Жаль. Костромин Андрюша, Андрей Васильевич, любимый мой ученик. А это Лилия Петровна. Я ушла, Алёш. Тебе пора. Да, я приду в другой раз, может быть завтра. Приходи. До свидания. Приходи. Да. А в поезде у вас был более уверенный вид. Зато вы в любой обстановке выглядите примерно одинаково. И так вы знакомы. Занятно. Ну, вам, конечно, хочется побыть вдвоем. Я ухожу, беседуйте. А ну-ка, иди-ка сюда, к Свету. Так, су, -у -у. посидел. Ну, что ж. Взрослым стал? Да это еще на границе. Знаю, знаю о тебе все. Писал часто, спасибо. Не за что, Алексей Матвеевич. Больше некому было писать. Андрей, ты хоть пришел, а Сережа Руденко без вести. Я узнал про Сергея. Что, погиб? В застенке, плюнув им в морду. Ой. Да, да в академии вас звали два мушкетера ты знаешь я нынче долго глядел на улицу весна вечер ребятишки шалят а я вдруг понял мир в душе его нет будет Будет и мир, и счастье. Это удел живых. Горе тоже удел живых. Да, но люди будут жить мудрее, чем прежде. Война многому научила. Так война, Алексей Матвеевич, не только облагораживает. Ух, ты очень посуровел, Андрей. Скажи-ка, тебя любили солдаты? Они мне верили, а надо, чтобы любили. Я понимаю, что ты потерял семью друга. Звонок. А -а -а -а -а -а. Девочки, я пойду, Алексей. И не помышляй. Верочка родная. Ну такая же, да, такая да, же, как да, была. Пожалуйста, меня не рассматривай. Леночка, я. Я очень изменилась, а. Ты похорошела. Нет, ты писуй врёшь. никого кого я с собой приняла. Неужели Юрик? Тот самый десятиклассник, который погибал из-за студентки. Что ты, Лена? Ты нас поссоришь. Ах, вот оно что. ты ничего не знала? Нет, я не знала. Я не знала. Лена, Юрик, хватит целоваться. Алексей Матвеевич, Верочка, Алексей Матвеевич, Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вот одного лейтенанта узнал сразу, а другого с трудом. Мудрено узнать, товарищ генерал. Вольно в миру я, Алексей Матвеевич. Алексей Матвеевич, я тронусь. Ни в коем разе! Лена, не отпускай феструминат. Он останется. Я знаю, он не может отказать женщине. Да. Нет, мне, мне правда надо идти. И пойдешь с течением времени. А пока знакомьтесь, это майор Костромин Андрей Васильевич, а это Ленины и друзья, двое даже однокурсники. Леночка, он мне нравится. О, влюбчиво, как прежде. Что ты, что ты, мне нужен только один. Ну что же мы стоим? Садитесь, будем говорить до утра. Нет, нет, нет, мы не хотим рассаживаться. На улице такая пленительная весна, в воздухе ожидания. Мы пришли, чтобы тебя увести. Все на улице. Ну, хорошо, хорошо. Мы немножко посидим и пойдем. А, ну, хорошо. Отдыхай. Ну, тогда пусть Юрик посчитает свои стихи. Он пишет каждый день по три стиха. Да, да, да ничего особенного. У нас все писали. Это какой-то болван выдумал, что музы молчат, когда гремят пушки. Наше утро. Ах да, но нет, это стихи не для общественного чтения. Ну конечно, если их читать всем, они потеряют. Да. Ну, но... Нина с некоторых пор стала не его. Вера, а? ты не собираешься замуж? А, похоже, что нет. Удивительно. Что делать? Мужчины не понимают, где их счастье. Ну, значит, они дураки. И Нина с некоторых пор непростительно поглупела. А мы, мы останемся непонятыми, но умными, как сатана. Ай, мистер сатана. Товарищи, я сейчас приду, считайте до пяти. Что такое? Какой-нибудь сюрприз. Пять, шесть, восемь, два. Стоп без закуски? Хозяйка еще не приступила к работе. У нас. Просто нюхает ладонь. Леночка, мне рассказывал, что пил чистый спирт на фронте. Ну, ну, ну это все на всем вермут, но мы выпьем его не без удовольствия. Лена, дай штопор и позови Агеев. Есть. Вера, стаканы на прежнем месте в буфете. Так, одна бутылка на 8 человек. Будем экономны. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, знакомьтесь, Петр Спанович Агеев и... и Марья Сергеевна, его жена. Садитесь, смотрите. Минина Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Товарищ майор, никак мы ехали вместе. Да, в самом деле. Да, мне даже кажется, что я еще не вылезала из вагона. Агеев, ну не смотрите на меня, как затравленный олень. Я ничего не видела. Ну, за победу, в которой не сомневались. Мы всегда знали, что нашу идею немыслимо победить. А я знаю самое главное. С последним выстрелом... Начнется необыкновенная жизнь. В память тех, кто не дожил до этого дня, залюбивших жизнь, рожденных для жизни и не щадивших ее. Товарищ майор, вы хорошо сказали. Я не умею хорошо говорить. Ведь наш выпуск ускорили. Это было в 1942-м. Нам не смогли устроить выпускного бала. Мы собрались здесь, у Лены, в этой квартире. В тот вечер не было света, горели две свечи. На завтра мы разъезжались, и мы танцевали вальс. Давайте отодвинем стол, выключим свет. Юрик, выключите свет, пусть горит одна настольная. Вот так, танцуем наш вальс. Он посвящается тем, кто был в тот вечер с нами. Пётр Семенович, а вы что ж, пригласили в супругу? Да я разучился. Так все же не конкурс. Ну что ж, Маш, попробуем? Попробуем. Юрик, я старше тебя на три года. Ведь это же было три года назад, когда мы прощались. Помолчи. Помолчи. Закружился. 10 закружился. лет не танцевал. А ты помнишь, как я тебя на финскую провожала? Помню. Мне на работу пришли сказать, что ты уже в эшелоне. Неожиданно вышла. Я прибежала, эшелон уже в сходне. Я в сходне. Бегаю по путям. И вдруг ты мне кричишь, Маша... Ты боевая была. А иногда, иногда мне хотелось наказать тебя за то, что ты надо мной смеешься. Ну вот, теперь ты можешь себе это позволить. Помолчи. Помолчи. Вы прекрасно играете. Простите, задумалась. У меня дома тоже стоит пианино. Когда-то на нем играл я, играла жена. Вот уже четыре года, как она погибла в Минске. В Минске? Да, вместе с ребенком. Четыре года, немалый срок. Боль стала глуше, я с этим свыкся. Но иногда ночью вдруг обожжет, вот как сейчас. Мы с вами едва знакомы, вернее сказать, совсем не знакомы. Наверное, поэтому я вам все это и говорю. Мой отец говорил, человек всегда может понять человека. Он философ у вас. Да. Был. Был. Философ, отец, друг. И он и мать замучены в том же Минске. Включите свет. Ух, и я капитулирую. Андрей Васильевич, я вас приглашаю. Я не танцую. Ну, бросьте хмуриться, идемте. Я не танцую, Елена Григорьевна. Вы что, вы чем-то недовольны? Вы такой воинственный человек. Наверное, вы недовольны тем, что кончается война? Мне пора идти. До свидания. Ну, куда? Веселье в разгаре. Нет, на этот раз действительно пора. Ну, что ж делать, вольному воле. Ну, ты заходи, Андрей, ведь мы ж не поговорили толком. Да, спасибо. спасибо. Ну, заходи завтра, может когда будет желание. Спасибо, Алексей. Ну, что, я, кажется, сказала что-то не то. Вера, о чем вы говорили? О Минске. Почему о Минске? Там, ты же знаешь, погибли мои старики, и оказалась его семья. Его семья? А ты не знала? В первое же лето? Ну, конечно, не знала. А -а -а. Еще один гость. Юрик, ты там рядом, будь любезен, открой, пожалуйста. Сим. Ну что, на сей раз он? Не знаю. Здравствуйте. Здравствуй. Елена Григорьевна. Вот и я. Дмитрий Павлович, возможно ли, ваш старик вас отпустил? Невероятно, но факт. Мой дядя Алексей Матвеевич Толмачев. Очень рад, товарищ генерал. Капитан Казаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Знакомьтесь, Дмитрий Павлович, мои друзья. Капитан Казаков. Вера. Капитан Казаков. Донецкая. Капитан. Ну, виделись. Капитан Казаков. Леночка, он так красив, что просто страшно. Не болтай. Капитан Казаков. Позвольте, мы с вами знакомы. Точно, в поезде встречались. Я вижу, в этом поезде все встречались. Очень рад, очень рад. Ну, а теперь позвольте сообщить главное. Ну? Сегодня в Берлине будет подписана капитуляция. Дмитрий Павлович, это точно? Вы меня обижаете. Вот. Ну, я вас поцелую. Девочки, крикнем ура. А я все-таки дождусь, пока заговорит это блюдо. Хочу услышать сам. И мне не верится. Вот так через несколько часов окончится война, и на земле будет мир. Мир. Скажите мне, что это за слово «мир»? Мир – это зеленая трава, тысячник, клевер, кукушкин бог. А мир – это мудрость. А по-моему, день рождения великой державы. Старое ушло в огне, рождается новое время. Верно, верно. Нет, а я не согласен. Я наше прошлое никому не отдам. Интеллигентничайте, лейтенант. Ого. А, впрочем, товарищ генерал рассудит. Да ведь я самый интеллигент. Думаю, что не все старое ушло. И это не худо. Плохо-то ведь не старое, а устаревшее. А, ну да, и я, о том же, товарищ генерал. Ну, это вот хорошо. Товарищ, идемте в город. В город. Верно, надо быть на улице сейчас. До свидания, товарищ генерал. Веселитесь. До свидания. До свидания, Верочка. нас, уложитесь спать. Ну, Петр Степанович, дошли. Дошли, товарищ генерал. Постой, тут, кажется, капелька осталась. Папа! Папа! Он сказал, война кончается! Это правда? Правда, Петрович, правда. Ну, Петр Степанович, за Красную армию. За Красную армию.